Капитан так и не отошел от нее. Теперь, когда Альтия тоже спустилась с бака, они стояли рядом, практически преграждая Элис путь. Капитан вежливо, но твердо произнес, «Возможно, будет лучше, если впредь, когда ты пожелаешь поговорить с кораблем, тебя будет сопровождать кто-нибудь из нас, я или моя жена. Иногда люди, незнакомые с живыми кораблями или с совершенным, пугаются его». А иногда он может немного всполошиться. Госпожа вовсе не намеревалась потревожить ваш корабль, заметил Седрик. Он уверенно положил ладонь на руку Элис, и та чуть приободрилась от этого покровительственного жеста. Корабль сам пригласил Элис составить ему компанию и сам завёл разговор о драконах. Да? Капитан обменялся взглядами с женой, та слегка кивнула. Итрел сделал шаг назад. Элис расценила это как разрешение уйти. "Что ж, не удивлён", сказал капитан уже не столь официальным тоном. "Почти каждый раз, когда мы навещаем Трихок, до нас доходят неприятные новости об тенсах. Мне кажется, совершенно му горько их слышать. И мы стараемся убедить корабль отбросить тяжёлые мысли". "Понимаю", слабым голосом ответила Элис. Она хотела бы, чтобы разговор на этом и завершился. Не очень-то хорошо у меня получается спорить с малознакомыми людьми, неожиданно подумалась ей. В разговорах с мужем она кое-как умудрялась настоять на своём, и это придавало ей отваги. Но теперь, оказавшись в настоящем мире и почти полностью предоставленная сама себе, она чувствовала, что не справляется. А ведь это только первое столкновение с чужой волей. Впереди, безусловно, будут и другие. Она была признательна Седрику за поддержку, но стыдилась и этой признательности. "Раз так, лучше бы вам предупреждать пассажиров заранее", не сдавался Седрик. Корабль не единственный, кого могла спунтить эта беседа. Никто из нас не искал его общества, напротив, это он пригласил нас. "Я это уже слышал". Напомнил капитан Трэлл, и его вот тон предупреждал о том, что капитанское терпение не безгранично. Вы, вероятно, забыли. Этот корабль обычно не берёт пассажиров, только груз. Как правило, на борту бывают лишь наши родные или друзья. Они хорошо знают о причудах совершенного. Но, как я помню, госпожа Финбок была весьма настойчиво желая приобрести место на этом корабле. Элис Крепче сжал руку Седрика. Всё, чего она хотела, это вернуться в свою крошечную каюту. Её представление о себе как об отважной исследовательнице, которая ищет новых знаний о драконах и хочет получить эти знания непосредственно от них самих, стремительно бледнело. Теперь она чувствовала, если бы рядом не было Седрика, она позорно сбежала бы или того хуже, расплакалась. Стоило только подумать об этом, как в глазах защипало. Нет. О, пожалуйста, нет, только не сейчас. Возможность перспектива разрыдаться на глазах у посторонних придала ей отваги. Элис сделала глубокий вдох, расправила плечи и, собрав все силы, притворилась той смелой исследовательницей, которой мечтала быть. "Птенцы", тихо промолвила она. А затем Улыбнулась и заговорила более уверенно и громко. Мне жаль, что я расстроила твой корабль, господин. Но не мог бы ты рассказать мне новости об этих птенцах, как ты их назвал? Совершенный сказал, что их не следует считать драконами. Мне это утверждение показалось странным. Ты можешь пояснить, что он имел в виду? Тебе самому доводилось их видеть? Что ты о них думаешь? Она громоздила вопросы один на другой, словно выстраивая перед собой защитную стену. "Я их не видел", признался капитан. "А я видела", чуть слышно отозвалась его жена, потом повернулась и медленно пошла прочь. Элис с любопытством посмотрела ей вслед, а Илья обернулась и молча поманила их за собою. Она привела их к капитанской каюте, пригласила войти и закрыла дверь. «Вы не откажетесь присесть?» — спросила она. Элис кивнула. Это неожиданное гостеприимство смутило ее, но оказалось как нельзя кстати. В четырех стенах ей было гораздо привычнее, чем на открытой палубе. Она сразу же почувствовала себя лучше. Каюта понравилась Элис. Места немного, но использовано было с толком. Отделка довольно проста, но каждый предмет превосходного качества. Сверкающая бронза и полированное дерево ласкали взор. Головенствовал в каюте штурманский стол. Инкрустированная в столешницу роза ветров была выложена из дерева различных оттенков. Тяжёлые камчатные занавеси отгораживали кровать, стоящую в углу. Стены были забраны деревянными панелями, тут и там виднелись вещицы, явно изготовленные старшими. У иллюминатора висела игрушка-украшение, подвижные стайки рыб. Когда на неё падал свет, рыбы плыли по воздуху, меняя цвет. Посреди стола стоял широкий зелёный чайник с блестящим медным носиком. Элис показалось, что она вошла в гостиную богатого семейства в удачном, а не в корабельную каюту. Она заняла предложенное место, остальные тоже расселись у стола. Альтиа убрала с лица несколько прядей, выбившихся из причёски, и оглянулась на мужа. Капитан Трэлл не сел к столу, а прислонился к стене у иллюминатора, глядя, как колыхается рыбье стайка. Совершенный помогал сопровождать змей вверх по реке дождевых чешуб. Он проводил их так далеко, как мог, и возлагал на них большие надежды. И был горько разочарован, когда они оказались жалкой пародией на настоящих драконов. Ни один из них не мог сравниться по величине с Тинтальей. Но ну, с тех пор они, конечно, подросли, но остались чахлыми. Альция взяла со стола чайник и покачала его, проверяя, есть ли в нём вода. Не хотите ли чашечку чая, спросила она, как будто они впрямь посиживали в одной из гостиных Удачного. Капитанша провела пальцами по странному символу на боку чайника. Чему-то наподобие цыплёнка в короне. И почти сразу же чайник чуть слышно забурлил, из носика стал подниматься пар. "Ох, какая бесценная вещица", воскликнул Седрик. "Я слышал, что было найдено несколько таких чайников старших, но ни один из них не попал на рынке Удачного. Должно быть, он стоит целое состояние". "Это свадебный подарок от семьи", пояснил капитан Трэлл. "И правда, ценная штука. Мне нужно огня, чтобы согреть воду". А на корабле огонь это, как вы понимаете, всегда опасность. Отойдя к буфету, он принёс на подносе заварник и чашки и поставил поднос на стол. Альтия взяла на себя обязанности хозяйки. Было странно видеть, как она изменилась. Только что на палубе держалась с мужской небрежностью, а сейчас изящно двигаясь, наливала кипяток в заварник и расставляла на столе чашки. У Элис вдруг возникло ощущение, что ей довелось заглянуть в ту жизнь, о существовании которой она прежде не подозревала. «Почему?» — спросила она себя. «Я никогда не думала о том, чтобы самой устроить свою судьбу. Почему мой выбор оказался так ограничен? Или замужество, или участь старой девы?» Она осознала, что во все глаза смотрит на Альтию, только когда та ответила ей вопросительным взглядом. Элис поспешно вернулась к беседе. Так совершенно и не видел новых драконов. Алия удивлённо посмотрела на неё. Ну, конечно, нет. Там выше по реке слишком мелко, ему туда не подняться. Даже для того, чтобы змеи могли проплыть там, пришлось усердно потрудиться. Русло немного углубили, Но зимние бури и наводнения уничтожили все плоды той работы. Берега реки, сама можешь видеть, очень топкие и труднопроходимые. Лес густой, и драконам через него нипочем не продраться, слишком уж они велики. Поэтому они так и сидят там, где вылупились. Но ты ходила посмотреть на них? Да. Совершенный меня попросил. И заодно я хотела повидать свою племянницу Малту. Малту Хупрус, королева старших, улыбка Алтии сделала шире. Так её называют, хотя она вовсе не королева. Это была прихоть Джемелийского сатрапа дать Рейну и ей титулы короля и королевы старших. На самом деле, они оба из семейств торговцев, как ты и я, и совершенно не королевского происхождения. Но они же старшие. Алтия Хотела было покачать головой, но вместо этого пожала плечами. Так их назвала драконица Тенталья. И оба за эти годы внешне изменились. Они постепенно все больше и больше напоминают старших, точнее их изображения, которые порой находят на раскопках в древних городах в дживых чищоб. Но мало-то родилась человеком, точно так же, как и я. И Рейн тоже. Конечно, чищобы отметили его, но... как и многих здешних торговцев, и все же до тех памятных событий он выглядел вполне по-человечески. Конечно же, теперь все иначе. На глазах у нашей семьи они оба, да и Сельден Вестрит, мой племянник, стали совсем другими с тех пор, как встретили Тенталью. Думаю, благодаря ей-то они и начали меняться. Это их внутренняя связь с нею сказалась. Все трое прибавили в росте. Мальта теперь самая высокая в нашей семье и самая красивая. Но в её внешности нет ничего общего с обычной человеческой красотой. Без плаща и вуали она напоминает мне ожившую статую, украшенную драгоценными камнями. Тинтальи сказала им, что они проживут куда дольше, чем обычные люди, но при всём том Мальта остаётся Мальтой. Альсия говорила таким тоном, словно почти сожалела о происходящем. И я думаю, что они с Рейном охотно променяли бы весь блеск старших на одного единственного здорового ребёнка, тихо добавила она. Так что же драконы? прервал её Седрик. Они действительно так ущербны телом и разумом? Быть может, мы совершенно напрасно едем в такую даль. Элис разозлилась на него из-за то, что он оборвал рассказ Альтии. а единственных ныне живущих старших и из-зазвучавшую в его голосе надежду на возможность её поездки. Альсия положила руки на край стола и прежде чем ответить, внимательно осмотрела загрубевшие от ветреной костяшки пальцев. Они не похожи на тенталью. Голос её был тих. Ни один из них не может летать. Когда мы сопровождали их вверх по течению в начале пути было 129 змей благополучно окуклились и проклюнулись меньше половины и сколько осталось сейчас уже и 17 не наберётся судя по тому что я слышала в последний раз она подняла глаза и встретилась с полным отчаяния взглядом Элис на миг во взоре капитанши промелькнуло сочувствие Хотело бы я, чтобы всё обернулось иначе. Пусть только ради совершенного Для него было необычайно важно, чтобы змеи добрались до места окукливания. Несмотря на то, что он сказал вам, я чувствую, что в этом корабле по-прежнему живо сердце дракона. Он хочет, чтобы его род снова царил в небесах. Это придало бы смысл его существованию, но те существа, которых я увидел в казарике, оказались жалкими, уродливыми тварями. Говорят, что Тинталия больше не заботится о них. Драконы не питают жалости к слабым сородичам и бросают их на произвол судьбы. Жители дождевых чешуб, которые живут поблизости, быстро утратили всякое сочувствие к потенцам. Эти твари неуправляемы и опасны, смышлёны, но не разумны. Прочим быть может отсутствие разума своего рода спасение. если уж приходится вести такую жалкую жизнь. Они не испытывают ни уважения, ни признательности к людям, правда, и не нападают на них. Хотя ходили слухи, что они за кем-то гонялись и сожрали как минимум один труп прямо на погребальной церемонии. Я не знаю, что с ними будет дальше. Вероятно, постепенно ослабеют и умрут. Она помолчала и вздохнула. Я думаю, что совершенно решил не считать их драконами, чтобы не причинять себе лишнюю боль. Он не в состоянии помочь им, и отделяя себя от этих уродов, он не так сильно мучается от стыда и жалости. Я уверена, что никто из нас ничего не может для них сделать. Элис сидела окаменев, не в силах вымолвить ни слова. Потом тихо заметила: В Удачном почти ничего об этом не рассказывает. Альтия улыбнулась при мысли, что её собратья-торговцы умеют хранить тайны. Потом стала разливать по чашкам ароматный чай. Капитан Трэлл подошёл к столу, взял свою чашку, вернулся на прежнее место и снова стал смотреть на воду. Нашего дня в дождевых чещёбах всегда вела дела тихо, а те, кто живёт в Удачном, На протяжении поколений учились не сплетничать. Мне странно, что внешний мир вообще знает о существовании жителей Чещёб и что находятся желающие посетить их города. Мы так долго хранили их тайны, чтобы защитить их. Элис взглянула на Альтю и неожиданно почувствовала признательность к этой женщине за её прямоту. Как думаешь, удастся мне хоть поговорить с этими драконами, узнать что-нибудь от них. Альтия поёрзала в кресле, уголком глаза Элис заметила, что капитан Трэл с сожалением покачал головой. Вряд ли, ответила Алтия. Их помыслы, насколько я видела, не идут дальше основных жизненных нужд. Единственной речью, которую мне удалось от них услышать, это требование еды. Ну и ещё жалобы. Драконы, похоже, вообще не считают людей достойными того, чтобы говорить с ними серьёзно, если, конечно, все они мыслят так, как Тинталия. И птенцы в косарике презирают нас так же глубоко, как если бы были огромными могучими драконами. Да прибавь к этому их постоянное недовольство, а нас снова пожало плечами, едва ли они соблаговолят поделиться с тобой наследственной памятью. если она у них вообще есть. Элис молча кивнула. Она чувствовала себя опустошённой и больной. Отпив чая, она попыталась придумать, как продолжить разговор, но мысли не шли в голову. "Я чувствую себя так глупо", тихо сказала она. Потом посмотрела на Седрика и начала извиняться. "Я заставила тебя проделать такой длинный путь. и похоже, совершенно впустую. Надо было слушаться Геста. Положив руки на стол, она переплела пальцы и, сглотнув комок, снова вставший в горле, обратилась к Альтии: "Я оплатила проезд на вашем корабле только до Трихога. Оттуда я собиралась плыть на одном из грузовых баркасов, на таких маленьких. Я не покупала билета на обратный путь, потому что надеялась задержаться на несколько недель. Если не месяцев Элис принялась массировать виски. В голове точно ураганный ветер, билась боль. Стараясь скрыть слёзы в голосе, она спросила: "Нельзя ли сразу же устроить наше возвращение в удачный?" "Мы можем доставить вас домой", сказал капитан с долей сочувствия. "Но сама понимаешь, нам потребуется время, чтобы выгрузить товары на берег, а потом взять на борт припасы и новый груз". предопредела Альтия. И я собиралась навестить Малто, так что придётся тебе провести несколько дней в Трихоге, пока мы не завершим дела. Понимаю, чуть слышно отозвалась Элис. Я уверена, мы найдём на что посмотреть в Трихоге, пока вы собираетесь в обратный путь. Так ты отказываешься даже от планов побывать в Касарике? Поверить не могу. Элис, ты должна поехать. Мы так долго плывём, было бы глупо даже не взглянуть на этот город. Явное разочарование Седрика заставило Элис вдрогнуть. Ещё несколько минут назад он не скрывал надежды, что их поездка закончится безрезультатно. А какой в этом смысл, глухо спросила она. Ну, казалось, он спешно подыскивает причину, ну хотя бы для того, чтобы сказать, что ты увидела то, что хотела, сделала то, ради чего поехала. «Ты ведь говорила, что хочешь посмотреть на молодых драконов, так посмотри на них!» Он перегнулся через стол, взял Элис за руки и, искренне глядя ей в глаза, заговорил увереннее. «Разве не об этом ты годами твердила Гесту? Просто посмотреть своими глазами!» Седрик лукаво улыбнулся. «Или ты хочешь вернуться в удачный и признаться, что проделала такой долгий путь и даже не взглянула на драконов?» Они уставились на него во все глаза. Воображение живо нарисовало ей самодовольную улыбку Геста, когда тот услышит от неё подобные признания. В горло подкатило тошнота. Нет, нет. Мало ей собственного разочарования, так ещё и Гест будет чувствовать себя победителем. Она смаргнула слёзы и ощутила признательность к Седрику. Он подумал о ней и сумел уберечь от позора. Ты прав, дрожащим голосом произнесла Элис. Ей вспомнилось, как она годами тщательно собирала записи с свиток за свитком, одну драгоценную страницу за другой. Решимость вернулась к ней. Ты прав, Седрик. Я должна поехать. По крайней мере, я смогу взглянуть на них сама. Она сделала глубокий вдох. Я совершила тяжкую ошибку, ту самую, которая погубила многих учёных. позволило ожиданиям и надеждам повлиять на моё мнение. Если я увижу уродливых и почти неразумных существ, то именно это наблюдение и внесу в свои записи. Пусть мои изыскания не приведут к тому, на что я надеялась, это ещё не причина от них отказываться. Спасибо, Седрик. Она выпрямила спину, расправила плечи и встретила оценивающий взгляд Альтии. Я отправлюсь в казарги. Альция медленно кивнула. Невесёлая, понимающая улыбка появилась на её лице. Но надолго мы не задержимся, поспешно добавил Седрик. Полагаю, что мы всё же отправимся вниз по реке вместе с вами. На самом деле, я хотел бы уже сейчас обеспечить нам проезд до дома. Альция и Брэшан удивлённо смотрели на Седрика. Элис их понимала. Если бы она не знала этого человека, то тоже дивилась бы тому, как быстро меняется ход его мыслей. Он мгновенно перешёл от убеждения Элис в необходимости посетить казаррик к заверениям Альтии в том, что они не задержатся там надолго. Но Элис знала причину. Она сидела молча, пока Седрик обсуждал с капитаном возможную дату отплытия в удачный, без единого слова, она подписала расписку об оплате обратных билетов. И всё это время смотрела на Седрика сквозь тёплую дымку воспоминаний об их старой дружбе. Он не хотел ехать в дождевые чещёбы. И Элис была уверена, точно так же с радостью отказался бы от нелёгкого путешествия на поскадонном баркасе до Касарика. Но он чувствовал себя обязанным поехать ради неё. Он помогал ей сохранить лицо перед гестом, каких бы трудностей и неудобств это ему ни стоило. Когда дела были завершены, и Элис поднялась из-за стола, Седрик, как обычно, предложил ей руку. Принимая её, Элис подняла на него глаза и улыбнулась. Он улыбнулся в ответ и ободряюще похлопал её по запястью. "Спасибо, друг мой", тихо сказала Элис. "Не за что", ответил он. 23-й день месяца всходов. шестой год вольного союза торговцев. Аддитози, смотрительница голубятни в Трихоге, Эреку, смотрителю голубятни в Удачном. В запечатанном футляре для свитка Советы торговцев Кассарика и Трихога направляют Совету торговцев Удачного подсчёт ожидаемых расходов на перевод драконов в местность более способствующую их благополучию с уточнением доли расходов Возложенный на совет торговцев удачного. Эрик, не надо слушать глупые сплетни. Драконов намереваются перевести в другое место, а не убить или продать. Как же сильно перевираются новости по дороге. Я получил огород и уже заметила, что оперение моих птиц изменилось. Дорого ли он стоит? Можешь ли ты приобрести для меня 100 мер этого корма, если они не встанут в слишком большие деньги? дитозе